Глава 5 Ночь укрыла лес густым покровом тьмы, едва позволяющим Луне пробиваться сквозь переплетение ветвей. Элия и Ксан двигались почти бесшумно, каждый погруженный в свои мысли. Элия крепко прижимала к себе свиток, чувствуя его вес не только физически, но и на уровне сознания. С момента, как они обнаружили его и начали расшифровку, Она ощущала, что пробудили что-то древнее, неведомое и могущественное. Сама природа словно реагировала на это. Холодный ветер шевелил листья, заставляя их шептать о чем-то неразгаданном. Когда они подошли к скромному дому Лерана, старого ученого и хранителя древних знаний, Элия заметила, что Ксан больше не хромает. Этот факт поразил ее, но она не стала озвучивать свои догадки о возможной связи с магией зная, что Ксан предпочитает рациональное объяснение и скептически отнесется к ее предположениям. «Мы пришли», – тихо сказал Ксан, указывая на тусклый свет, пробивающийся из окна дома. Леран встретил их на пороге с напряженным взглядом, сразу заметив свиток, который Элия держала в руках. Его глаза на мгновение вспыхнули тревогой, но он быстро справился с эмоциями и жестом пригласил их войти. Внутри дома царил полумрак, стены были обвешаны старыми книгами и свитками, а воздух был насыщен запахом пыли и времени. Леран осторожно развернул свиток, и его лицо стало серьезным, сосредоточенным на изучении древних знаков. Это символы, которые использовались в древних ритуалах и обрядах. Начал Леран, не отрывая взгляда от свитка. Такие символы могли служить для общения с духами, исцеления, но также и для того, чтобы контролировать природу и людей. Возможно, именно эти ритуалы со временем превратились в то, что сейчас мы знаем как жестокие обычаи. Элия задумалась над его словами. Ее взгляд интересовало, почему на Арконе продолжают слепо следовать древним и зачастую жестоким традициям, не задумываясь об их истинной сути. «Мы хотим понять», – выразнесла она, стараясь сохранить спокойствие. «Понять?» «Почему эти древние обряды до сих пор имеют такую силу над людьми? Что заставляет их цепляться за эти традиции?» Леран глубоко вздохнул, словно в его душе шла борьба между знанием и опасениями. «Ответ может крыться в этих символах», — сказал он, переводя взгляд с Эли и Наксана. «Эти знаки и ритуалы когда-то имели определенную цель — защиту, исцеление, взаимодействие с природными силами, Но со временем люди могли потерять понимание их истинного значения, превратив их в догму. И вместо того, чтобы искать новые пути, они продолжали следовать этим обрядам, поддерживая власть над страхом и непониманием. Ксан кивнул, осмысливая услышанное. Он уже давно подозревал, что многие из современных традиций на Арконе основаны на искаженных интерпретациях древних знаний. «Мы думали, что эти ритуалы были созданы из страха перед неизвестным», – сказал он. «Но теперь понимаем, что их истинная цель могла быть искажена. Они стали инструментом контроля и манипуляции, а не способом защиты». Элия почувствовала, как внутри нее начинают складываться пазлы. Ее миссия стала еще более ясной. Они должны не просто расшифровать свиток, но и раскрыть людям истинное значение этих обрядов, чтобы освободить их от оков страха и невежества. «Мы должны исследовать этот свиток до конца», твердо сказала Элия. «Это может помочь нам понять, как освободить людей от этих ложных убеждений». Леран кивнул, но его лицо оставалось мрачным. «Будьте осторожны», предупредил он. «Знание – это сила, но оно также может быть опасным. Многие захотят сохранить этот контроль, и будут сопротивляться любым изменениям». Эли и Ксан обменялись взглядами. Они знали, что их путь стал еще более опасным, но отступать было поздно. В их руках оказался ключ к разгадке древних тайн, и теперь они должны были использовать его, чтобы освободить свой народ от оков страха. Эли и Иксан сидели за деревянным столом в доме Лерана, когда он начал описывать первый ритуал, который, по его мнению, был искажен со временем. «В этом свитке». Начал Иран, указывая на древний текст. Описывается ритуал, связанный с переходом в новый этап жизни. В древности он был предназначен для того, чтобы подготовить молодых мужчин к ответственности и зрелости. Их заставляли проходить через ряд испытаний, чтобы доказать свою силу и способность защищать общину. Но со временем, продолжил он, этот ритуал превратился в жестокое испытание, где боль и страдания стали мерилом мужества. В восточных кланах Аркона, например, юноши подвергают жестоким ударам, чтобы проверить их стойкость, и те, кто показывает хоть малейший признак боли, теряют уважение и право на участие в жизни общины. Ксан нахмурился, задумавшись о том, как этот ритуал мог так измениться. «Вначале это могло иметь смысл», — сказал он, — «но сейчас это просто способ манипулировать страхом. Люди боятся показать слабость, даже если это ведет к их разрушению. И не только этот ритуал, — добавила Элия, — но и многие другие. Очищение через боль, где люди верят, что физическая боль может изгнать зло из их тел. Они не понимают, что на самом деле причиняют себе вред, веря в силу древних заблуждений. Леран внимательно слушал, его глаза вспыхнули интересом. Есть еще ритуалы, связанные с жертвоприношениями. Тихо сказал он. «В стародавние времена они служили для умиротворения духов природы, чтобы обеспечить плодородие земли. Но сейчас они превратились в нечто большее. Люди стали приносить жертвы не ради благополучия, а из страха перед неведомым, даже не осознавая истинной цели своих действий». Элия задумалась о том, как эти ритуалы могли пережить столько времени, исказившись до неузнаваемости. «Мы должны разобраться в этом», — решительно сказала она. И «Если мы сможем понять, как и почему эти обряды возникли, мы сможем найти способ освободить людей от этих страхов и заблуждений». Ксан и Леран кивнули, соглашаясь с ее словами. Они понимали, что впереди их ждет непростой путь, полный открытий и опасностей, но они были готовы идти до конца ради поиска истины и изменений в своем мире. Иран закрыл глаза, как будто пытался собрать мысли воедино, прежде чем продолжить. «Один из самых тревожных ритуалов, которые я обнаружил в свитке, связан с изгнанием зла через воду», – начал он. «В древности этот ритуал был достаточно простым. Вода считалась очищающим элементом и считалось, что она может смыть грехи и дурные помыслы. Людей опускали в воду с целью духовного очищения». И это был символический акт, не связанный с болью или страданием. Элия внимательно слушала, чувствуя, как каждое слово Лирана усиливает ее тревогу. Однако со временем, продолжил он, этот ритуал начал искажаться. Начали верить, что если человек сопротивляется воде, то в нем скрыто зло, которое необходимо изгнать. Люди начали насильно погружать в воду на долгие минуты, проверяя, останутся ли они на поверхности или утонут. «Если человек тонул, его считали очищенным и чистым. А если выплывал, его обвиняли в том, что злой дух продолжает удерживать его на этом свете и подвергали еще более жестоким испытаниям». Ксан нахмурился. Его лицо было полным тревоги. «То, что люди начали как то ощущение превратилось в акт пытки», — сказал он с горечью. «Люди перестали видеть в этом символизм, и ритуал стал способом наказания и устрашения». Теперь, если кто-то выплывает, его считают проклятым и часто убивают, чтобы изгнать зло окончательно. Эли сжала кулаки, осознавая, насколько далеко зашли эти обряды. «И все это из-за страха и непонимания», – произнесла она, ее голос дрожал от эмоций. «Люди боятся того, чего не могут объяснить, и вместо того, чтобы искать ответы, они усиливают свою жестокость, пытаясь подчинить то, что они не могут контролировать». Леран кивнул, и его взгляд был полон печали. Этот ритуал лишь один из многих, которые были искажены временем, добавил он. Но он хорошо показывает, как легко человеческий страх может превратить символический акт в инструмент пытки и манипуляции. Ксан задумался, как использовать это знание для борьбы с укоренившимися традициями. Если мы сможем показать людям, что эти ритуалы основаны на ложных представлениях и страхах, — начал он, — то, возможно, мы сможем изменить их мышление. Нужно донести до них, что истинная сила не в жестокости, а в понимании. Леран тяжело вздохнул на мгновение, задумавшись, прежде чем продолжить. «История знает немало примеров того, как древние ритуалы использовались не только для религиозных целей, но и для подавления мятежей и удержания власти», — начал он. Возьмите, к примеру, бунт в Западном квартале, который произошел 40 лет назад. Тогда ритуал утопления, который изначально был предназначен для изгнания зла и очищения, использовался как орудие казни. Эли насторожилась, этот факт был ей мало известен. Ты говоришь о восстании против правителей силы? Уточнила она. Леран кивнул, его глаза на мгновение помрачнели от тяжелых воспоминаний. «Именно», – подтвердил он, – «когда восстание набрало силу, власти решили подавить его, используя не только военную силу, но и ритуалы, чтобы запугать население. Ритуал утопления, который когда-то был мирным обрядом очищения, стал способом избавиться от мятежников. Людей хватали на улицах и насильно подвергали этому ритуалу. Если они тонули, то их объявляли очищенными, но мертвыми». Если же выплывали, их считали одержимыми злом и казнили на месте. Этот ритуал был переосмыслен, чтобы легитимизировать массовые казни, и люди начали бояться не столько мятежников, сколько самих властей. Это был политический маневр. Добавил Ксан, его голос был полон горечи. Власти силы использовали страх перед древними обрядами, чтобы сохранить контроль над народом. Они знали, что люди верят в силу ритуалов и использовали это как инструмент подавления. Те, кто не соглашался с их правлением, автоматически становились одержимыми или нечистыми. Элия почувствовала, как гнев закипает в ее груди. Ее взгляд был полон решимости. В результате этих действий ритуалы, которые должны были очищать и исцелять, стали символами страха и смерти. Тихо произнесла она. «Люди перестали видеть в них что-то священное. Теперь это лишь инструмент наказания». Леран кивнул, его глаза были полны печали и усталости. «Политика всегда играла свою роль в этих ритуалах», — продолжил он. «И чем дальше, тем больше власть имущие осознавали, насколько эффективно можно использовать древние страхи для манипуляции. Неудивительно, что после подавления восстания... Западный квартал на долгие годы погрузился в молчание и страх. Даже сейчас, десятилетия спустя жители боятся обсуждать эти события. Сан опустил голову, словно пытаясь справиться с нахлонувшими воспоминаниями. Они научились манипулировать сознанием людей через ритуалы, сказал он, его голос был хриплым от подавляемых эмоций. То, что когда-то было направлено на благо, превратилось в орудие террора. И теперь мы видим последствия этих действий повсюду на Арконе. Элия посмотрела на свиток, который они принесли, и вдруг осознала, что их миссия не просто в том, чтобы расшифровать древние символы. Им предстоит раскрыть правду, которая может разрушить многовековые иллюзии и страхи. Им предстоит раскрыть правду, которая может разрушить многовековые иллюзии и страхи. Мы должны сделать это ради тех, кто пострадал от этих ритуалов, твердо произнесла она, а «Ради тех, кто погиб из-за несправедливости и жестокости, скрытых за маской священных обрядов, мы должны разоблачить правду и вернуть этим ритуалам их истинное значение, если оно еще может быть восстановлено». Элиран посмотрел на нее с уважением. «Вы правы, Элия», — сказал он. «Наш долг не только разобраться в этих символах, но и донести до людей, что их использовали в угоду власти, а не ради их благополучия. Это будет нелегко, но возможно. Это единственный путь к освобождению от страхов, которые тянутся к нам из глубин веков». Ксан глубоко вздохнул, готовый к тому, что их ждет впереди. «И «Если мы сможем показать, что эти ритуалы были извращены и превращены в орудие власти, сказал он, то у нас появится шанс изменить мышление людей». «Но нам нужно быть готовыми к тому, что это вызовет сопротивление со стороны тех, кто все еще удерживает власть». Элия кивнула. Ее взгляд был твердым и решительным. «Мы должны сделать все, что в наших силах», — сказала она. «Мы должны действовать быстро и решительно, потому что если мы не успеем, люди могут продолжить страдать и умирать из-за ложных верований и манипуляций». Леран на мгновение замолчал словно размышляя о чем-то, а затем поднял голову и посмотрел на Элью и Ксана с новым пониманием. «Здесь неподалеку, в старых архивах», – начал он, «возможно, мы найдем ответы, которые помогут нам глубже понять эти символы и их истинное значение. Архивы находятся в одном дне пути отсюда, в древнем подземелье, которое давно заброшено, но все еще хранит древние тексты и артефакты». Элья и Ксана обменялись взглядами, осознавая, что их путешествие только начинается. «Этот архив может содержать переводы, которых нам так не хватает», продолжил Леран. «Многие документы там были утеряны, но если мы сможем найти хотя бы часть из них, это может пролить свет на истинную цель ритуалов и помочь нам разоблачить их искажения». «Это наш следующий шаг», – твердо произнесла Элия. Мы должны добраться до этих архивов и найти все, что может помочь нам вернуть ритуалам их истинное значение или показать, как далеко они отошли от своей первоначальной цели. Сан кивнул внутренне, готовясь к новому этапу их пути. «Мы отправимся завтра на рассвете», – сказал он, в его голосе слышалась решимость. «Чем раньше мы начнем, тем больше шансов у нас будет разоблачить истину и использовать ее для изменения нашего мира». Леран одобрительно кивнул. «Будьте осторожны», — предупредил он. «Эти места могут быть не только опасными из-за времени и запустения, но и могут привлекать внимание тех, кто не хочет, чтобы эти знания вышли наружу». Элия почувствовала, как внутри нее нарастает решимость. Они стояли на пороге великого открытия, которое могло изменить судьбу их мира. Она знала, что впереди их ждут трудности — но была готова встретить их с открытым сердцем. «Мы готовы», – произнесла она, и ее взгляд встретился с взглядом Ксана. «Мы не отступим, пока не доберемся до истины». С этим решением они начали готовиться к следующему этапу своего путешествия. Их ждала дорога, полная опасностей, но с каждым шагом они приближались к разгадке древних тайн, которые могли перевернуть их мир, и освободить людей от вековых оков страха и несправедливости.